Мария. Часть первая. Жизнь героини пьесы Марии Одинцовой связана с множеством судеб человеческих. Она секретарь райкома партии. Людей встречают её всюду. На жестокой зимней дороге за рулём вездехода, на стройке плотины в деревне. И потому художник нашёл условное оформление одно для всего спектакля. Площадка с сценой служит то жилой комнатой, то кабинетом, то берегом реки, то участком на стройке плотины, то шофёрским бараком. В том дальнем сражении стонал наш израненный взвод. Надежда, всё тише твои позывные, как вдруг по врагу застрочен пулемёт. В горячих ладонях Марии с тех пор вместе с нами не расслав вперёд. Она сpois горящие танки. И если найти, хотели её, искали её в атаке. И если найти, Отдали её и стали её атаки. Пролог. На сцене все те, с кем мы встретимся сегодня. А ты знаешь эту песню? Да, её теперь поют в нашем городе. Ну, ну когда же она придёт? Ну, подожди. Видишь, они же ждут. Я еду к ней, а она мчится куда-то к рыбакам, к лесорубам, к разведчикам Газа. Я её встретил на жестокой сибирской дороге. Я на строительстве ГЭС. А я встретил её в селе. Я в промёрзшем шофёрском бараке. Добрая она Машка, носится на своём Газетике по всему району. Нерасчётливая, в скалой стала на пути. Какая-то можно сравнить Букаха против гиганта. Да, но без неё не оправдывается моё присутствие на этом свете. Если родится дочка, Марией назову. И в мирное время в суровом таёжном краю Уходят в сражении судьбы людские, И если ты верил в удачу свою Тебе помогала Мария Где можно идти лишь вперед и вперед Где стынут в пурге полустанки Ищите ее, ищите ее, ищите ее в атаке Ищите ее, ищите ее, ищите ее в атаке Вы знаете, что такое сибирская дорога в марте? Как ривела пурга в ту ночь. Ну это снежное море без берега только. Вот-вот перевернётся мой 25-тонный самосвал. Четвертак. А тут ещё мотор отказал. Ну что ты будешь? Ну бился я так, этот кон молчит, не заводится. Загораю. Ну, был одет, конечно, по-зимнему, так что там, ну, мороз кости пересчитывал. Ну, все, замерзает, тут и смерть моя в олитеневшей кабинке. Смотри, фары прет через снежные завалы газик вездеход, а за рулем-то женщина. Повозилась минут десять, запустила мотор-то, пошел, ожил мой четвертак. Дорожный шоферский барак Эх, из дома давно Жена соскучится Какая соскучится, какая сучится Но и наш брат не ангел Тихо! Сейчас, Егор, петь будет Обрушит на вас лавину своей души. Ну, ладно, хватит, что визуально. Молчи, дитя цивилизации. У нас в Нарыме опять пурга, А наш шоферов поснимает стружку. Баран и тот бы сломал рога, Увидя эту заворушку. Здесь закручь, а другие полотно. Ходят Леронов и Мария Одинцова.